Глава шестая — Дай руку. — Не, не так. Переверни. — Ого, ты сколько будешь жить! А я вот тут умру. И Сашка ткнула пальцем в усик на ладони, который был, как будто кошка оцарапала чуть-чуть. — Чего ты тут умрешь? — Ну, это сколько жить, как карта, план такой. — Ты дура, что ли, в это веришь? — Ты дура, что ли, веришь, что умрешь? Задолго до того, как упадешь в траву и станешь ей, Дорога на руке твоей, начерчена конечной, Как будто грифеля, как будто жалости кому-то не хватило, Начало и конец соединить. И у него на плане линии была, Как будто кто-то сильно стержнем красным надавил, Провел наверх дорогу, повернул за край. Лет сто, за сто вон даже повезло. Я, если захочу, когда хочу, умру. Нет, тут как будет. Десять, двадцать, тридцать. Пощекотала пальцем по руке до ста, Ногтем пересекая сантиметры на года. А у меня тут ничего. Хоть прямо сейчас умру. И Сашка умерла. Упала на траву, глаза закрыла. Без всякой линии, распахнутой ладонью, Пополз куда-то муравей. Он тоже умер рядом. Трава с недавнего покоса щекотала, колола спину, ноги, рукава. Зато умрешь, когда вообще не больно. Вон, дед, где умер, хоть булавками коли, а где живой, как резаный, орет. Я лучше бы жила. Сначала больно, а потом не так. Я, если очень больно будет, сразу же умру. А ты как больно, ущипни себя. Я у зубного так всегда. Зачем? Переключить. Так меньше больно, где болит. И если страшное приснится, тоже что проснуться. Он зевнул. И долго мертвыми лежать неинтересно было. Неинтересно, скучно мертвыми лежать. Хотелось дальше посмотреть, как будет. И мертвые глаза открыли, посмотрели, как без них. Без них все то же. Солнце, поле, деревья, птицы, небо, облака. Она смахнула муравья и ногтем провела в пустой ладони след. Перевернула руку, кругом до начала довела, спросила, может, фломиком ее? Она вошла. Захлопнув дверь веранды, пошарила рукой по темноте. Включила свет, тот, вспыхнув, затрещал, как будто красный мотылек. Попал под тусклый лампок уполок, погас и, передумав, вспыхнул. «Петруша, время-то, пора!» Обвел по кругу пальцем линию бессмертия и ногтем у начала надавил. «Чего сидишь один в темноте, Петруш? Давай-ка, чтоль, пораньше ляжем, завтра в химке утром, а? поедем?» Поглубже ногтем надавил как будто голос этот мог перерубить, проснуться, боль переключить. Но та, которая внутри, была сильней, и лунка тут же заполнялась кожей, еще вдавил, не больно, ничего. Вон дед, где умер, хоть булавками кали, а где живой, как резанный, орет. — И лампочки забыть у их, спросили. Он усмехнулся, как попутала слова. — Смешно тебе. Ну, значит, отойдешь. Чего назад перебирать? Не счинишь. Ходили, думали, прошли, а все-то горе впереди, что швят, что виноват, на всех зяма. А надо было ножиком, гвоздем, а не фломастером ее, чтоб шрам, чтоб навсегда. Он снова усмехнулся. Темно, прям черти ногу сломлять, Спросить-то надо было Любку. О, Господи, прости, чего ж я, дура, говорю? До лампочек-то им. Ой, Петя, Петя, ой, чего же это все не верю? Беда какая, мамочки мои! Какая? Что ты, Петька, как... А что? Она ж теперь в раю. То хоть в раю, да все в хрубу. «Петруша, голубочек, что костенел, как восковой? Давай вон в горницу иди, там тепло, слышь?» Петруш, сыночек, деду, ты поплачь, от слезок легший светлик, да и хоть обнимет баба ту тебя». «Не подходи». «Куда ты?» «Сырыш, Господи помилуй, достой, да заразу, Сапоги-то хоть обуй, умочишь ноги злодей, достой. Да Да стой, сказала трупом ляжу, худу бабе. Чего ж в могилы всех кто хочешь завести? Вон папа с мамой с неба ту хлядять. Сквозь черный низкий потолок, из-под земли, куда их сам зарыл. Он вставил ноги в сапоги и дверь толкнул в седой осенний свет. В саду стояла тишина сквозная, до самого предела тишина. И только за пределом какой-то гном лесной стучал тук-тук. Я, если очень больно будет, сразу же умру. Я больше не могу. Мне очень больно. Кап-кап дождем железном по стеклу, Как будто догоняет кто-то изнутри. Полиэтилена шорох ледяной, пустая комната, нейтральной полосы — Водой гнилой поднявшийся раздел. С кургана плыл туман, Вода последнего тепла Давала веса облакам свинцовым. Безмолвие осеннего простор, Седая дряхлость половиц и лет, Старухи голос за спиной И золото, опавшее шаров. Я больше не могу. Пусти меня. Мне очень больно. Как будто сон, что помнишь наизусть Сыпучим шорохом тропинки, собачий лап двоящих шаг. Собаки за спиной, хорошие собачки, Те самые, что в середине лета В лесу загрызли грибника. Бежишь от них в тумане до калитки, И только добеги, захлопни дверь, спасен. Но боль быстрее сомкнется где-то там, внизу, В носке повиснет тяжестью горячей. От ужаса смертельного рывок как из одежды, из себя, и тает эхом крик, а там, внизу, собачья ненависть грызет и рвет в знакомой курточке кого-то, больше не тебя, а тут лежит в земле, скрутившись в запятую, полущекой в земле, двоя в полглаза, стеклянную густую синеву. И задирая пасти, твои убийцы воют голодные и люто на недоступное течение неба, ставшего тобой. Спасен и жив, прощен и невиновен. Сверкающие пятна света на воде, В какие смотришь, смотришь, смотришь и исчез. Тихонько булькает вода, поржавчине эмали, крыльцо скрипит, пловичок промокший, чавкает в ногах, туман вокруг, туман везде не проглянуть, дыхание паром тает так пусто. «Никогошеньки!» «Петруш, да стой, проклятый! Стой, проклятый! Прокляну! Пусти!» Он побежал и слышал за спиной свои шаги, отставшие, тяжелые от жирной черной глины. За каждый палец липкий холод лежит, и бесконечное течение картин и мыслей сквозь, как запахи и звуки каких не можешь больше не любить не удержать как будто кто-то черным лесом день перепилил на тусклом синем проступал лиловый срез сочился в черные кусты с травы уставшие от весны расти цвести тянулся пар холодный в ладошки скрюченные листьев стекала светок красная роса и сад дышал еще живым последним и светлые опять рождались звезды, срываясь, падали неслышно, беззвучные в воздушной пустоте. Авиалинии чертили между них свои короткие меловые пути, и синева развеивала их и превращала в перья от гигантских куриц. Две белых полосы, очерченные отблеском заката, пересеклись над ним, в пересечении креста повис лимонный серп. Крест на тебе его, его рука твоей кусой косит. Но это же не ты, ты не нарочно. За Сашу, за мою, подохнешь, тварь. Там, за калиткой, темный воздух сада мешался с запахом лесным, с густым потоком ледяным гниющих трав, болотного тумана, тяжелой сумрачной воды, прохладным, темным, земляным. Дыхание таким же паром в темноту по облачку, пых-пых по стройке. Запахнет папа беломором, его пиджак накинув, мама выйдет с ними за калитку покурить. Дед скажет, ладно, бабочка моя, а Сашка, что, дурак, от этого умрешь. И очень тяжело из чавкающей жижи ноги выдирать. Садовая тропинка, по какой Петруша только что бежал, уменьшилась, сужаясь ниточкой из поля до крыльца. Смотрящая из темноты на темноту окно пустой-пустое, пустое. распахнутая дверь веранды, дом, она. Все становилось меньше движением скользких рук, тянувших пруд за прутом, тело вверх из липкой глины сапогов, подошв, толкающих от ржавого упора до упора наверх и спрятаться, и подождать, когда пройдет все то, что тянет вниз. С пожарной вышки там, внизу, деревня Гномиков, поселок Муравьев и вымершие линии участков. Нейтральные полосы, кусты и место, где Петруша по ступеням только что сбежал с крыльца, светились пятнышком на черном. Все остальное дальше делалось невидимым совсем, уменьшившись до ничего не исчезая, исчезала, становилась только небом и землей, и сам Петруша, не исчезая, исчезал всему, что там, как будто тени, делался одной с огромной темнотой. Сначала больно, а потом не так. «Давай подую, брат, быстрей пройдет!» И ветер дунул, плюясь в лицо холодной черной стружкой листовой, сапог, как будто на лягушку наступил, легко скользнул, смешно причмокнул, рука коснулась пустоты.